Более подходящее решение В свете ранее изложенного возможность естественного зарождения ламарковских организмов представляется в лучшем случае не очень правдоподобной. Для моего потомства возможность использовать мой опыт несомненно полезна, но весьма проблематично, так как естественный отбор не способен передать следующему поколению полезные знания и навыки. Но можно ли создать подобные организмы искусственно? И какими могут быть эти искусственные организмы? Если бы мы собирались конструировать подобные существа с нуля, мы бы предпочли, чтобы они учились на опыте, поскольку это дает им несомненные эволюционные преимущества. Однако желательно, чтобы они действовали более разумно, чем примитивные агенты при моделировании эволюции. В сущности, нам понадобится, чтобы они вели себя подобно нам, передавая знания из поколения в поколение. Людям вообще-то неплохо удается сохранять и передавать знания, а также адаптировать их к меняющимся условиям, в отличие от злосчастных ламарковских виртуальных агентов. Существа, сконструированные искусственно с сознательной целью ускорить естественный отбор, должны обладать этим труднодостижимым сверхломарковским свойством. Они смогут передавать информацию из поколения в поколение, не застревая в адаптивных тупиках при изменениях среды. Они должны уметь логически рассуждать, предсказывать и передавать полезные признаки, одновременно отказываясь от адаптаций, которые перестали приносить пользу. У искусственных организмов не будет аппендикса, который может воспалиться, или зубов мудрости, которым предстоит болезненное удаление, а их родовой канал уж точно не будет слишком узким для детенышей с большим мозгом. У всех млекопитающих есть гортанный нерв, передающий сигналы от мозга к гортани. Он управляет нашими голосовыми связками, позволяя нам рычать, пищать, и разговаривать. В силу случайных по сути причин этот нерв загнут петлей вокруг одного из крупных кровеносных сосудов поблизости от сердца. Хотя у наших рыбообразных предков это было лишь несущественное отклонение от прямой, у некоторых животных, например у жирафа, в ходе эволюции шея становилась все длиннее, так что гортань оказывалась все дальше и дальше от сердца. У жирафа этот нерв спускается от мозга по шее на 4 метра вниз, огибает тот же сосуд, что у лягушки или мыши, и снова возвращается через всю шею к гортани. Любой организм, способный улучшить свое строение, немедленно избавился бы от такой аномалии. Способность нашего гипотетического существа приспосабливаться затрагивала бы одновременно и будущее, и прошлое. Будущее в том смысле, что это существо могло бы предсказывать, какие адаптации будут для него полезны в будущем и конструировать эти адаптации в своем организме. А прошлое с целью определения бесполезных или вредных частей тела и устранения их у будущих поколений. Организм с такими способностями будет располагать хорошими возможностями для покорения всего мира. У искусственного существа, сконструированного сверхразумными инопланетянами, скорее всего, будет предусмотрена эта способность. Культурная революция От вашего внимания, вероятно, не ускользнуло, что этот разумный способ передачи опыта из поколения в поколение – вкупе со способностью предвидеть, когда стоит использовать данную информацию, напоминает то, что наблюдается в человеческом обществе, передачу идей из поколения в поколение посредством культуры. Чтобы познавать науку, нам не нужна наследственность, достаточно школы. Что еще важнее, нам не обязательно вечно придерживаться какой-либо религии или политической идеологии, не подвергая их сомнению. Мы способны определить, когда они перестают служить нашим запросам и сменить курс. Передача опыта через культуру процесс, обладающий подозрительно ламарковскими свойствами. В книге Сьюзен Блэкмор "Машина мемов" (Mememachine, 2000 год) подробно обсуждается эволюция культурных мемов. Мы безусловно наследуем от родителей и общества склонность к некоторым культурным представлениям. Однако мы можем приспосабливать их для себя наиболее удобным образом, менять и даже отказываться от них. Вы можете вырасти в семье замечательных музыкантов, но для себя решить, что не притронетесь и к губной гармошке. Используемые культурные идеи подкрепляются, не угасают. Представьте, если бы вы могли заявить, знаешь, мама, я решила, что не хочу слишком узкую шейку матки в которую не проходит голова ребенка. Конечно, это невозможно, ведь ваше физическое тело эволюционирует путем естественного отбора. Но вы можете сказать, что не хотите рожать, как мама, без обезболивания или наоборот, под наркозом. Передача идей через культуру наделяет нас властью чуть ли не над каждым аспектом нашей жизни. В наши дни передача знаний культурным путем привычна и воспринимается как нечто естественное, но язык, а значит и способность объяснять идеи, появился у человечества не более 200-300 тысяч лет назад. Быть может, это нетипичная аномалия, и не следует ожидать, что она присутствует у любого инопланетного вида. Неужели мы, единственные в истории планеты, пример существ с подобной необычайной способностью распространять адаптации через коммуникацию, а не через гены? Безусловно, нет. Птицы обучаются песням друг у друга. И во многих случаях накопившиеся в ходе культурной трансмиссии изменения приводят к появлению произвольных диалектов у птиц из разных географических регионов. Еще более развиты в этом отношении некоторые виды птиц, такие как вороны и синицы, у которых засвидетельствована способность заимствовать новые идеи, в основном новые способы добывать пищу у других особей в результате чего возникает нечто вроде вирусной культуры, распространяющейся в популяции. Знаменитый пример — синицы-лазоревки в Англии 1920-х годов, которые додумались добывать сливки из бутылок с молоком, в то время их доставляли на дом и ставили на крыльцо, проклевывая дырку в крышечке из картона или фольги. Это поведение быстро распространилось по всей стране, так как еще не посвященные в этот секрет птицы наблюдали за теми, кто уже выучился трюку. Дельфины в одном из районов у побережья Австралии обучают своих дочерей, обычно этим занимаются только самки, защищать нос с помощью особого вида губки, чтобы не поранить его, раскапывая каменистое дно в поисках корма. Культура присутствует в животном мире вокруг нас, просто она не столь внушительна и развита, как наша. Можно смело утверждать, что вся наша цивилизация, все наши технологические и художественные достижения были бы невозможны без способности передавать идеи другим особям, не обязательно своим детям, которые развивали бы и совершенствовали их. В основе науки и технологий лежат многочисленные наслоения накопленных знаний, которые уточнялись и совершенствовались в процессе передачи от одной особи к другой. При необходимости бесполезные или откровенно ошибочные идеи отбрасываются, по крайней мере, в большинстве случаев. Идеи Коперника, а позже Галилея, настаивавших на том, что Земля вращается вокруг Солнца, столкнулись с сопротивлением, и тем не менее за одно поколение парадигма изменилась. Представьте себе, что подобным образом за единственное поколение изменилась генетическая предрасположенность. Именно способность совершенствовать и отфильтровывать идеи обеспечила человеческой цивилизации столь головокружительную скорость развития. И если передача знаний культурным путем происходит на другой планете, можно не сомневаться, что эволюция там будет такой же быстрой и продуктивной, как наша. Конечно, нам неизвестно, какое эволюционное будущее нам уготовано. Очень трудно предсказать, что будет с нами еще через миллион лет, потому что у нас нет данных, ни из современных наблюдений, ни из геологической летописи, указывающих, чем может закончиться эта ускоренная культурная эволюция по ломарку Как ни странно, лучше всего нам может помочь в этом научная фантастика, допущения которой порой слишком легко отбрасываются, как неправдоподобные. За последние 150 лет человечество придумало тысячи более или менее вероятных сценариев, описывающих людей и экосистемы будущего. Естественно, многие из них с научной точки зрения полная чушь. Однако фантасты одни из тех немногих людей, кто серьезно относится к философским проблемам, связанным с миром будущего, либо с мирами других планет, где у нас могут появиться новые удивительные способности. Проведем небольшой мысленный эксперимент. Допустим, вы — представитель высокоразвитой инопланетной цивилизации, которая планирует распространить свое наследие по всей галактике. Вы прилетаете на необитаемую планету, чтобы чем-нибудь засеять ее для развития там жизни. Что можно для этого использовать? Один из очевидных вариантов — попросту колонизировать планету, послав туда представителей своего же вида. Разве это не лучший способ экспансии собственного биологического и культурного наследия? Противоположная крайность оставит на этой планете кого-то вроде вашего очень отдаленного предка, например, последнего универсального общего предка всего живого, лука, или даже просто набор химических компонентов, необходимых для зарождения жизни в вашем собственном мире. На Земле этими компонентами, вероятно, были молекулы РНК, более простой родственницы ДНК. Бросив некоторое количество РНК в океаны этой безжизненной планеты, через несколько миллиардов лет вы, возможно, обнаружите, что на ней сформировалась целая экосистема, подобная той, что существует на вашей родной планете, но все же отличная от нее. То, насколько эта экосистема будет похожа или не похожа на вашу, является предметом самых ожесточенных споров среди биологов. Как говорилось в разделе втором, одни ученые считают, что если отмотать время назад и заново проиграть эволюцию, это приведет к радикально иным результатам. Не появятся млекопитающие, улитки или птицы. Вместо них мы увидим целый зоопарк, незнакомых нам существ инопланетного облика другие убеждены что хотя конкретные детали будут отличаться сохранятся узнаваемые для нас фундаментальные решения тех же задач в том числе двуногий обладающий большим мозгом способный изготавливать орудия, аналог человека в любом случае несомненно одно в основе эволюции будет лежать естественный отбор. Все соображения, которые излагались до сих пор в этой аудиокниге, не зависят от того, зародилась ли РНК самопроизвольно в первобытном океане или ее занесли туда космические пришельцы. Не важно, откуда взялась первоначальная животворная молекула, важно, как она будет развиваться на протяжении грядущих миллиардов лет. Но есть еще одна возможность — Вместо того, чтобы разбрасывать по планете биомолекулы, вы, как представитель высокоразвитой цивилизации, заселите ее разумными искусственными существами, специально разработанными роботами, способными обходить естественный отбор. Они запрограммированы на предвидение, которого недостает природе. Потомки роботов-газелей будут знать, что длинные ноги полезны, и перестраивать свою конструкцию, удлиняя ноги. Аналогично роботы-львы будут перестраивать свои программы, чтобы незаметнее подкрадываться к добыче. Каков будет итог подобного сценария? Сохранятся ли отношения хищника и жертвы, которые, согласно моему предсказанию, должны существовать и на других планетах? И эти существа будут так быстро развиваться, что вскоре робогазели построят космические корабли, чтобы сбежать от робольвов, а робольвы начнут конструировать суперкомпьютеры для разработки оружия массового уничтожения робогазелей? Этот абсурдный сценарий не так глуп, как кажется, поскольку затрагивает некоторые из самых фундаментальных эволюционных механизмов и ограничений. Может ли разум и способность обойти естественный отбор таким же образом миновать ограничения, которые накладывает мир природы? Можем ли мы, будучи разумным видом, не прекращать экспансию и потребление? И можно ли полагаться на то, что наш разум убережет нас от любых грядущих экологических катастроф? Природа искусственного сверхразума. Представим себе, что в один прекрасный день инопланетная цивилизация или наша собственная цивилизация будущего изобретет искусственный интеллект по способностям превосходящей своих создателей. Это творение будет обладать явными ламарковскими свойствами. Оно сможет учиться как у предшественников, так и на своих ошибках. Искусственный интеллект будет быстро развиваться и обретет устрашающую мощь. Некоторые ученые и писатели, в том числе Стивен Хокинг, предполагали, что он представляет собой настоящую угрозу жизни на Земле, а может быть, даже во всей Вселенной. Другие, включая меня, больше склонны верить, что чем разумнее организм, тем меньше он склонен к разрушению и доминированию, обусловленному страхом. Но каким бы ни был инопланетный сверхразум, злобным и опасным, или добрым и мудрым, главный вопрос заключается в том, как может выглядеть экосистема планеты, которую на протяжении долгого времени населяли бы подобные искусственные организмы. Стоит ли ожидать чего-то в целом напоминающего то, что я в общих чертах описал в предыдущих разделах? Или это будет нечто совсем иное, нарушающее все правила, заданные естественным отбором? На первый взгляд кажется, что многие привычные признаки известных нам животных и растений просто исчезнут, если все организмы в экосистеме обзаведутся сверхразумом. Так оксфордский профессор Ник Бостром предполагает, что сообщество искусственных интеллектов наладит столь эффективный и надежный обмен информацией, что многие аспекты поведения животных станут ненужными. В книге Ника Бострома «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. 2016 год» дается очень подробный анализ причин, по которым искусственный сверхразум может быть опасен. Большие рога павлиньи перья, яркие краски, даже птичьи песни. Зачем утруждать себя столь своеобразными и малоэффективными способами передачи простых сообщений, типа «я здесь» и «я крут»? Искусственным организмом достаточно для этого отправить электронное сообщение. А в правильно сконструированной системе будет обеспечена проверка достоверности этого сообщения. Раздел восьмой. Приложений для знакомств типа нашего Тиндер, липовых профилей точно не допустят. По мнению Бострома, даже игры будут ненужными, поскольку организмы станут рождаться, создаваться с готовым знанием всего, что им необходимо для выживания в этом мире, и им не придется экспериментировать и осваивать различные навыки. Котята гепардов будут уметь охотиться на газелей сразу, как только их включат и им не понадобится учиться терпеливо подкрадываться к своим сверстникам или играть с мелкими животными и подраненной добычей. У искусственного сверхразума, очевидно, должна быть какая-то цель. Скорее всего, нам окажется не под силу даже приблизительно предсказать, какая именно. Возможно, исследовать Вселенную или уничтожить все остальные цивилизации, или, согласно самому пессимистическому сценарию Бострома, производить скрепки, безжалостно обращая всю материю во Вселенной в бесконечно разрастающуюся груду этих канцелярских изделий. Если у нарождающегося разума имеется лишь одна цель — производить скрепки или уничтожать все другие организмы, то обязательным условием оказывается точная передача этого задания всем роботам во Вселенной, производящим скрепки. Должен быть предусмотрен какой-то абсолютно непогрешимый способ коммуникации. В противном случае малейшая ошибка приведет к тому, что некоторые боты начнут производить скобы для степлеров вместо скрепок. Тогда конкуренция между сверхразумными роботами, производящими скрепки, и роботами, производящими скобы, может привести к войне и взаимоуничтожению. Насколько вероятно такая вселенная, пронизанная сетью компьютеров, занятых исключительно обменом информацией самовоспроизводством и выполнением единственной задачи? Скорее всего, не очень. Если подобный инопланетный мир искусственных разумных организмов и появится, есть вещи, которых ему не избежать, какими бы разумными и тщательно спроектированными ни были организмы его населяющие. С одной стороны, искусственный интеллект не может совершенствоваться, не меняясь, а изменения влекут за собой риск мутаций. С другой стороны, даже самая продуманная стратегия открывает потенциальные возможности для паразитирования. Нельзя упускать из виду теорию игр, даже применительно к компьютерам, наделенным сверхразумом, развившимся до фантастического уровня. Мутации, благословение или проклятие. В жизни то есть у природных организмов вроде нас, мутации происходят потому, что во Вселенной присутствует элемент случайности. Прилетевший из космоса луч выбивает из атома электрон, и процесс копирования ДНК нарушается. Фермент может быть на 99,99% ,99 специфичен к определенному белку, но всегда существует вероятность в 0,1% одну сотую процента, что он свяжется не с тем белком. Подобные случайные ошибки могут быть фатальными. Обычно достаточно одной неверной буквы в энциклопедии вашей ДНК, чтобы вы еще на стадии эмбриона не смогли полноценно расти и развиваться. Следовательно, жизнь, земная или инопланетная, не могла достичь нынешней сложности, не располагая каким-то способом выявления и исправления ошибок при каждом копировании ДНК. Как правило, эта система работает вполне успешно. Клетки нашего организма непрерывно делятся и воспроизводятся — о чем в высшей степени наглядно свидетельствует тот факт, что из 3-килограммового младенца вырастает взрослый человек весом 70 кг. Каждая клетка получает точную копию ДНК, а если этого не происходит, часто возникают онкологические заболевания. Однако не все мутации непременно столь вредны. Мутация, из-за которой у вас на стадии эмбриона чуть дольше продолжается рост шейных позвонков, может быть полезной или бесполезной для вас во взрослом возрасте, но, скорее всего, не погубит вас на эмбриональной стадии. Изменчивость отдельных особей неизбежна в силу мутации, а также, по крайней мере, на Земле благодаря половому размножению. Все это достаточно просто, когда речь идет о естественном отборе, поскольку у естественного отбора нет плана и нет разработчика. Никто не знает заранее, какие признаки организма будут полезными, а какие – вредными. Без подобного предвидения единственный способ испытать различные варианты – случайные, но мелкие мутации и изменения того, что уже имеется в наличии. А если нам известно, чего мы хотим? Что если у нас есть план, как должно выглядеть и вести себя наше потомство, и мы не хотим ничего оставлять на волю случая? Допустим, некий искусственный интеллект или даже живой организм создает набор самовоспроизводящихся разумных космических роботов-зондов для исследования и освоения Вселенной. Все зонды приземлятся на разных планетах, и каждый начнет производить подобные себе аппараты, примерно как в рассказе Днепрова «Крабы идут по острову». Будет ли каждый дочерний зонд идентичен родительскому? Вряд ли. Родительский зонд может целенаправленно сделать их несколько различающимися, исходя из разумного предвидения. Например, один может быть лучше приспособлен для подводного плавания а другой — для воздушных полетов. Но возникнут ли в этом процессе ошибки, мутации? Казалось бы, родительский зонд, как всякий ответственный инженер, должен постараться обеспечить точное соответствие каждого выполненного экземпляра требованиям проекта. Эволюционные мутации дают преимущество лишь потому, что эволюция не обладает предвидением. Если у вас есть предвидение, логично избавиться от случайности. Но даже если вы сумеете достичь стопроцентной точности и гарантированно уберечь ваши программы от багов, в конце концов, наш гипотетический родитель сверхразумен. Как мы уже убедились, изменчивость все же необходима. И пусть для вас нежелательны мутации, вам все равно нужны плавающий дочерний зонт, и летающий дочерний зонд. Потомство этих дочерних машин, в свою очередь, будет иным. Например, в третьем поколении появятся специализированные зонды для плавания в глубоких водах и на мелководье. С течением времени среда на планете начнет меняться, и возникнет широкое разнообразие искусственных существ. Пусть необусловленная привычными нам земными механизмами, но все же разнообразие. Каждая из них будет идеально приспособлена к своей нише, причем без неудобств в виде зубов мудрости или аппендикса, которыми обременены мы и которые выдают наше неискусственное происхождение.